622. Декабрь 9. Рост в сознании человека новых накоплений позволяет ему соответственно изменять свою жизнь. И когда бытие переносится в мысль, сознание как бы следует уже условиям надземного пребывания. Мысль легко подчиняется воле, если в решении воли вкладывается сердце. Такое слияние делает волю монолитной. Получается, монолит мысли, не в себе. Не устоит дом, разделенный в себе, но объединение мыслей и сердца исключают эту опасность. Это делает возможным обуздание астрала и подчинение его воле. Главное, чтобы ни одно движение в астрале не происходило вопреки воле. Именно своей волей его должно быть обуздано. Очень важно при этом понять, что даже недурное действие, но совершенное против воли, разрушает ее. Даже во время сна астрал не должен действовать в противоречии с приказом воли. Он очень послушно следует ее решениям, если они повторно утверждаются перед отходом ко сну. Распущенные действия астрала во сне нарушают гармонию бодрствующего состояния. Не сможет человек бросить курить, несмотря на все его благие мысли, пока не вложит в них сердце. Сильное полнострунное желание сердца дает мысли силу, становится мысль, идущая от сердца, мощный, неодолимый, монолитный в своем выражении, то есть неразделенный в себе. Сомнение, колебания, неустойчивость, неуверенность — все это следствие состояния сознания, которое подавляется в себе разделенному дому. Есть мысль мозговая и мысль сердечная. Есть воля мозговая и воля, идущая от сердца. Когда зажжены огни сердца, энергия его становится неодолимой. Слово, идущее от мозга, пусто, ибо лишено содержания. Слово, идущее от сердца, насыщено огненной мыслью и воздействием очень сильно. Именно надо привести к объединению и в полную гармонию волю, сердце и мысль, и тогда станет мысль монолитной и мощной.